Глава первая Я на тебе не женюсь. Да, это не те слова, которые я бы хотела услышать во сне. Особенно, когда мне снится красивый мужчина. Он склонился надо мной и внимательно всматривался в мое лицо. Просто мужчина моей мечты. Острые скулы, четко очерченный крупный квадратный подбородок и невероятные синие глаза. На вид ему лет тридцать. Лицо мне было смутно знакомо, но я не могла понять, откуда. Опустив глаза, я поняла, что он голый. Зато я была под одеялом. Это радовало. Но, по ощущениям, я там тоже была, в чем мать родила. И вот это мне совсем не нравилось. За окном только-только светало. Оранжево-розовая полоска только пробивалась на горизонте. «Поздравляю», — выдавила из себя. Тяжесть ушла с тела, когда мужчина перекатился. «Так, что происходит?» Просто у меня было состояние, будто я не во сне, а реально проснулась. Даже глаза слегка побаливали, а сама я не прочь была поспать еще немного. Ущипнула себя и пискнула. Не сплю. А это что за место? Пока красавчик, поигрывая мышцами, натягивал на себя рубашку и штаны, я рассматривала комнату. Кровать, на которой поместилось бы еще человек десять, огромный старинный шкаф сбоку, письменный стол, где аккуратными стопочками сложены бумаги, а рядом стояли перо и чернильница. Здесь все такое несовременное. То, что я не у себя дома, я поняла. Я попыталась вспомнить, что делала вчера, но резкая боль вспыхнула в голове. И единственное, что смогла уловить, я читала на ночь книгу. Я прижала ладонь ко лбу. Что ж так остро. Будто молотки туда вбивались. Мария за эту ночь была ошибкой. А? Недоуменно спросила я, посмотрев на него. Я его вообще впервые видела. Какие встречи? Вот такие постельные? Так нечестно. Тут впервые в жизни такой мужчина попался, а уже бросил меня. С личной жизнью и так не везет, а тут такое. Он обернулся ко мне, но ну, прямо бог моих фантазий воплоти. Широкоплечий, мускулистый мужчина с томным взглядом, от которого расплыться лужицей можно. Он зачесал свои короткие темные волосы пятерней. Я выплачу долг твоей семьи. «Кредит за холодильник, что ли?» Ужаснулась я. На меня недоуменно уставились. И что он смотрит? Мои родители взяли в кредит какой-то навороченный с разными функциями. Не удивлюсь, что его со спутником можно было запускать. «Можешь и так считать». Никогда бы не подумала, что таким образом решу проблему с кредитом. Надеюсь, банк будет счастлив. Я вновь потерла лоб, то и дело ощущая вспышки боли и поморщилась. «Так, что происходит?» — ставила я. Хотелось заикнуться, мол, где я? Только хотела спросить, но видно, что этот незнакомец слишком торопился, чтобы слинять отсюда. Хотя можно было его расспросить. «Мариза, перестань!» — жестко сказал мужчина. «То, что мы эту ночь провели вместе, еще ничего не значит. Жениться на тебе я не собираюсь». Я похлопала ресницами. Стоп. «Мариза же не мое имя. Я что, вчера начиталась страстной любви, и она мне теперь снится?» А еще я точно никогда не видел, чтобы мужчина после постели настолько быстро одевался. Да ради бога, нужен такой мужик. Я так и быть, не вынесу это на суд общественности. Даже несмотря на то, что ты меня опоила. Ты сможешь найти себе другого мужчину. Даже выйти за него замуж. Только прошу, больше не лезь ко мне. И все так пафосно. Будто он целую ипотеку за меня выплатил. «Ага», – кивнула я. Мужчина быстро оделся и кинул на меня последний взгляд. Ощущение было, что я должна кинуться за ним в объятия и шептать, чтоб не уходил. Но я просто помахала ему рукой. «Скатертью дорога, незнакомец!» Он нахмурился, затем закрыл дверь за собой. Я точно находилась не дома. Но раз от меня ушли, значит, я на своем месте. Да нет, это всего лишь сон. Я повернулась на другой бок. Глаза открылись. Незнакомый потолок с красивым узором – первое, что я увидела. Так, это не мой дом. Я осторожно поднялась на руках. В голове снова появилась острая боль. «Да что здесь происходит?» И почему моя однокомнатная квартира внезапно превратилась в огромную комнату в стромодном стиле? Ажурные занавески на окнах, расписной шкаф, письменный стол. И я в какой-то странной рубашке. Ничего не понимаю. Я помнила, что точно засыпала у себя дома. Попыталась вспомнить то, что происходило вчера, но вновь голову прострелила острая боль. Я застонала и поморщилась. Слабость у миг отозвалась в каждой клеточке тела. Я будто заново училась ходить. Несмотря на то, что не пила алкоголь, уже сколько времени чувствовала я себя так, будто вчера участвовала в студенческой вечеринке. На стене висело зеркало. Я побрела к нему. Перед глазами все туманилось. «Ох ты ж ужас!» Я отпрянула от зеркала в сторону, а потом опять в него заглянула. «Это я. Точно я. Только волосы стали длиннее. Обычно у меня короткая стрижка, тут такие локоны. Подергала их» настоящие, не накладные и не нарощенные. Я, точно я, только в незнакомом месте. Огромная дубовая дверь в комнату резко распахнулась. На пороге появилась женщина в длинном бальном платье. Позади нее шел мужчина. «Мариза!» – начала женщина. На вид ей было лет сорок, как и ее спутнику. Я даже обернулась, пытаясь понять, есть ли тут кто-то еще. Просто меня Мариной звали. Вошедшие к кровать, а затем перевели взгляд на меня. «Не получилось!» — спросила женщина. «Ну, я выспалась», — пожала плечами. Женщина поджала губы. «Мариза, нам нужны деньги!» — продолжала женщина. Э, «Зачем?» — выдала я хриплым голосом. «Так, судя по тому, что они не забили тревогу, значит, знают меня. Но я-то их нет». «Как зачем?» — возмутилась она тут же. «У нас долги!» — я округлила глаза. «Я же безработная», — выдохнула я. «Но это правда, я уже месяц как искала работу, да и вряд ли услуги администратора столовой завода «Заря» кому-то пригодились бы. На меня так посмотрели, будто я сказала нечто несусветное». «Какая работа, Мариза!» — продолжила она. Мужчина же стоял и мялся, стыдливо опуская глаза. «Ну, если деньги нужны, надо работать», — продолжила я. «Мариза, как ты не понимаешь?» — подал голос мужчина. Мы больше не можем позволить себе этот дом, и нам придется переехать. — А что, это большая проблема? — нахмурилась я. — Ты что, это родовое поместье, мы не можем его продать, тебе срочно нужно найти жениха, — продолжила женщина. Я почесала макушку, мой дом какой, у меня даже квартира съемная. Я не совсем поняла, о чем вы, незнакомцы переглянулись между собой. — Маризочка, ты должна нас спасти. Вновь вступил мужчина. Его лицо приняло страдальческое выражение. Вот-вот расплачется. А чего они на меня так уставились-то? Я их знать не знаю.